Голове у Лимона всё ещё довольно мутно. Он смотрит в окно. Глядя на проносящиеся мимо здания, задумчиво прикасается пальцами к своему подбородку. Когда это случилось, боли не было. Он просто мгновенно отключился. Нельзя было недооценивать его лишь потому, что он носит очки и выглядит как ботаник. «Это было близко, знаешь ли. Я мог закончить так же, как ты» говорит он мелкому минегиси ну и что теперь ты меня игнорируешь внезапная догадка приходит ему в голову и он хлопает себя ладонью по боку его пистолет пропал лимон хмурится нехорошо брать чужие вещи мердок затем он вспоминает что сказал ему нанао что тоже работает на минегиси но после того как он украл у них чемодан «Кто-то ещё украл чемодан у него». «Так, и где чемодан теперь?» Лимон встаёт, думая проверить, как там мандарин, и уже собирается пойти в сторону последних вагонов, но передумывает. «Лучше я отдохну здесь ещё немного». Он протягивает руку за своим мобильным телефоном, решив вместо этого позвонить мандарину, и обнаруживает, что телефон тоже пропал. «И телефон мой стащил, очкарик!» Лимону особенно жаль брелока с паровозиком Томасом, который был прицеплен к его телефону. Он, наконец, обращает внимание на звук, который слышится уже некоторое время — электронный писк, настойчиво пробивающийся сквозь вибрации поезда. Сначала Лимон решает, что это звонит чей-то телефон. «Ну давай, чей там это телефон? Ответь уже!» — произносит он вслух. Но мелодия не прекращается. Затем, изо всех сил, сосредоточившись на назойливом писке, он понимает, что источник звука находится где-то поблизости и начинает осматриваться, пытаясь его обнаружить. «Внизу!» Лимон слышит, что звук исходит как будто из-под его сидения и немного позади него. Он наклоняется, не вставая с кресла, но обзор из такого положения плохой. Лимон не в восторге от мысли, что ему придется ползать по полу и пачкать одежду. Но настойчивый звук уже сильно действует ему на нервы, так что он становится на колени и сгибается пополам, вглядываясь в пространство между нижней стороной сидения и полом. Там ничего нет. Такое ощущение, что звук исходит с заднего ряда, так что Лимон встает, переходит туда и снова опускается на колени. Теперь звук становится гораздо громче и вскоре он находит его источник. Маленькие дешевые электронные наручные часы с черным ремешком. Дисплей мигает. Лимон думает, что кто-то, по-видимому, случайно их обронил. «Люди, присматривайте за своими вещами получше!» тихо ворчит себе под нос Лимон. Затем он застывает, пораженный внезапной догадкой. что, какая-то уловка?» На бомбу не похоже, но нетрудно себе представить, что будильник — это сигнал, после которого может произойти что-то непредвиденное. Лучше не оставлять его здесь. Лимон не без труда заставляет своё долговязое тело занять правильное положение, чтобы запустить руку под сиденье и взять с пола часы. Некоторое время ему приходится повозиться, но в конце концов он до них добирается. Затем встаёт, и возвращается на свое место э богатенький мальчик говорит он поднося часы к мертвому лицу мелкого миныгиси ты когда нибудь видел в своей жизни такую дешевку писк сигнала прекращается сразу же как только он нажимает на кнопку выглядят как обычные часы ничего особенного может быть там жучок Лимон переворачивает их, подносит к уху и вслушивается. Да нет, действительно, самые обыкновенные наручные часы. Пока он раздумывает, не стоит ли их просто выбросить, со стороны второго вагона входит мандарин. — Ты нашел очкарика? — спрашивает у него Лимон. Но он уже знает ответ, едва только взглянув на строгое лицо мандарина. — Он сбежал. «Он что, пошёл в противоположном направлении? В голове поезда?» Лимон показывает пальцем на двери, ведущий в четвёртый вагон. «Нет, без сомнения, он был в первом вагоне. Но в какой-то момент ему удалось сбежать». «В какой-то момент? Ты что, отвлёкся?» Лимон чувствует, как углы его рта сами собой ползут вверх. Мысль о том, что его хладнокровный, рассудительный и методичный партнёр мог напортачить, доставляет ему удовольствие. «Я хочу сказать, что это ведь было совсем несложно. Тебе нужно было пойти отсюда в первый вагон. Очкарик находился где-то по пути из одной точки в другую, так что ему некуда было бежать, как крысе из ловушки. Ты должен был просто где-нибудь с ним столкнуться». Его было труднее пропустить, чем найти, разве нет? Что с тобой случилось, мандаринчик? Ты что, опять засиделся в туалете? Или когда моргнул, ты просто очень надолго закрыл глаза, и он успел убежать? «Я не был в туалете, и моргаю я быстро. Но ему помогли». Мандарин хмурится и поджимает губы. «Ох, он и вправду ужасно расстроен». — думает Лимон, испытывая по этому поводу некоторые напряжения. «Когда наш господин серьезность так расстроен, он может легко рассердиться, а это уже опасно». «Тогда хорошо бы проспросить его помощников». «Видимо, он заставил их себе помочь. Их было двое. Переодетый женщиной парень и мужчина постарше, одетый обычно». «Думаешь, это правда, что он заставил их?» «Мне показалось, они совсем не понимали, что происходит. Я думаю, что они врали». Мандарин с досадой потирает костяшки правой руки. «Наверное, он их немного припугнул». «Тогда это значит, что очкарик сбежал и пошел в другую сторону». Взгляд Лимона направлен в сторону передних вагонов. «Но я не видел, чтобы кто-нибудь проходил мимо». «Может быть, ты просто моргнул и надолго закрыл глаза?» «Ну уж нет. В младшей школе я выиграл общешкольное соревнование. Кто дольше всех продержится, не моргая?» «Я рад, что ходил в другую младшую школу. Ты уверен, что никто не проходил мимо? Вообще никто?» «Ну, один или два человека прошли, конечно». Пассажиры же ходят по поезду. И ещё есть девушка с тележкой. Но никого, кто был бы похож на нашего очкарика». «И ты сидел на своём месте всё это время, глядя только вперёд?» «Ну, конечно. Я же не ребёнок, чтобы смотреть всю дорогу в окно». Едва сказав это, Лимон вспоминает о часах, которые держит в руке. «Ну, вот!» — он вздыхает. — Я наклонялся, чтобы поднять эту штуку. На лице мандарина мгновенно отражается подозрение. Лимон протягивает ему часы. — На них был включён будильник. Они лежали на полу вон там, — говорит он, указывая на сиденье позади него. — Так что я их поднял. Взгляд мандарина становится жёстче, и Лимон торопливо добавляет. — Но это был единственный раз, когда я не смотрел. «Так вот оно что!» «Вот оно что! Это что?» «По-видимому, это он их туда положил. Очкарик же быстро соображает, помнишь? Он что-то задумал». «А что он мог задумать?» «Ему нравится использовать разные устройства и инструменты. Вот смотри, Мандарин показывает ему мобильный телефон». «У тебя новый телефон?» Он мне его дал. Вернее, она. Мужчина в женской одежде. Сказала, что это от Нанао. И что он собирается делать? Может быть, хочет позвонить нам в слезах и попросить прощения? Лимон просто шутит. Но как только он это произносит, жидкокристаллический экран телефона загорается, и тот издает приятную мелодию. Похоже, что ты прав. Мандарин пожимает плечами.